У женщин нрав порой лукав, и прихотлив, и прочее. Но тот, в ком есть отвага, честь, их верный раб, и прочее. И прочее, и прочее, и, прочее, и все такое прочее. Одну из тех, кто лучше всех, себе в подруге прочу На свете чту я красоту, красавец всех, и прочее, от них отпасть, презреть их власть, позор и грех и прочее. Но есть одна, она умна, мила, добра и прочее, и чья вина, что мне она куда милей, чем прочее.